Глава 29. Я теряю счёт времени, потому что, кажется, несколько раз отключалась от боли. Чувствую только вскоре, что ноги стали мокрыми. Боже, у меня отошли воды. Рано, на пять недель раньше. Помогите, помогите. А! -а, -а Я кричу со всей дури, но встать не могу. У меня схватки начались. И я с ужасом понимаю, что буду рожать в этом грязном сарае. Здесь холодно и сыро. Уже ноябрь. Утром морозы были. А я лежу на деревянном полу и встать не могу. Марина, что она сделала? Зачем? Она сказала, это тебе за Мишу. Значит, она не просто так мне помогала. И не простила она. Вот моя расплата. Она винит меня в том, что я помешала быть им с Михаилом вместе. «Боже, какая же я дура! Как бы могла ей довериться? Но ведь она и правда мне помогала. Или делала вид, что помогает, тогда как ждала время для родов. Кажется, только теперь я понимаю, что Марина играла. Потому и документы у нее все время делались, но так и не сделались. Потому и детских вещей она не приносила. Запрещала мне звонить Толику, не давала телефон. Она притворялась. Она не желает мне добра». «Она хочет меня убить!» «Боже!» «Помогите кто-нибудь!» «Помогите!» Я кричу из последних сил, потому что вскоре схватки становятся очень частыми, и я больше не могу звать на помощь. Дверь закрыта и не поддается, как я не старалась ее отпереть. Не получилось. Окон нет. Здесь темно. Лишь маленькая полоска ночного света проникает из щели крыши вместе с холодным воздухом. Ошалело оглядываюсь по сторонам, кладя руки на хорошо округлившийся тяжелый живот. Малыш пинается. Он очень активный. И у меня поясница просто раскалывается от боли. Даже плакать не могу. Что мне делать? Что? Здесь нет ни матраса, ни какой-то тряпки, воды чистой. Здесь нет ничего, что надо для родов. В углу нахожу старый мешок, который подтягиваю под себя. Марина вытащила меня из дома в одном лёгком халате, который я снимаю и откладываю в сторону. А после начинается ад. И, похоже, до этого я вообще не знала, что такое боль. Я представляю, что такое роды. Но, конечно, откуда мне знать, что нужно делать? Мы этого неверия ещё не проходили. И всё, что я понимаю, что нужно тужиться. Очень сильно. И дышать. Сделать так, чтобы ребёнок правильно родился а Боже! а Я не знаю, сколько часов так ору в этом сарае. Где-то лают собаки, а я даже рыдать не могу. Я быстро дышу и чувствую, что уже началось. Я раскрываюсь. «О, Боже, как же это больно!» Не знаю даже, правильно ли ребенок расположен. Я не знаю, как его направить. «Боже, я ничего не знаю!» У меня начинается какая-то паника. Руки дрожат, но страшно не за себя, а за ребенка. Я же его тут не рожу нормально, нет ни условий, ни помощи, и опыта у меня никакого нет. Мне страшно. Меня предупреждали, что плод крупный, а если я не рожу, что-то пойдет не так. Боже, помоги мне, помоги. Я лежу на полу. Нет пути назад. Нельзя медлить. Малыш может задохнуться. Мысленно считаю время. Сколько уже прошло. Схватки частые, но ребёнок не идёт. Я не знаю, что мне делать. Не знаю. Живот только болит. Не вижу толком, как много крови я потеряла. Здесь темно. Немного светит луна. Касаюсь себя. Там всё липкое внизу. Но чувствую, что малыш толкается. Он словно помогает мне. Не даёт опустить руки. Это меня ободряет. Всё нормально. «Раньше тоже рожали не в комфорте. Ничего страшного. Меня точно скоро найдут. Мне помогут, так? Еще чуть-чуть продержаться. Все будет хорошо. Все будет...» Глубоко дышу. Так долго. Время замедляется. Ночь страшная, темная, дикая. Я здесь совсем одна. Нет помощи. Ее и не будет. Вокруг меня грязный пол. Какие-то доски, лопаты в углу. Итак страшно, Боже! Дай мне сил! Дай мне сил родить!» «Роды уже сложные, я инстинктивно это понимаю. Ребенок очень крупный. Я не знаю, что делать, как правильно, как себе помочь. Глажу живот. Мне так больно, но я даже реветь не могу. Собственные крики доносятся по всему сараю, а где-то совсем рядом эти чертовы собаки подхватывают мои крики и воют, точно волки на луну». Новая жизнь появляется, хотя кажется, что я сама сейчас сдохну. Миша делал мне больно, но такой боли я никогда не испытывала. В висках сильно пульсирует, у меня начинает кружиться голова, меня тошнит от ужаса, и я только и могу, что орать от боли. Спазмы сильные, схватки уже через каждые три минуты. Я рожаю, не могу уже терпеть. Малыш толкается так активно. «Господи, дай мне сил!» А после он затихает, и мне становится страшно. Нет больше толчков. Живот просто каменный, и я всхлипываю. Мне так страшно в жизни не было. Ощущение такое, что меня рвет на части, что вот-вот мое тело просто расколется, и я истеку кровью. Больно. Болит каждая клетка, а перед глазами он. Мой Михаил, как я познакомилась с ним, как он тогда меня пугал, и его тату. «Да, Лина». Думай лучше о его тату, о его карих глазах с зеленой радужкой, как Михаил тебе помогал, как учил быть сильной, а после как беспощадно ломал. думая о хорошем, как Миша меня целовал впервые, а я так волновалась, что все в животе трепетало от него, как бабочки летали, и так нравилось мне, так было хорошо. а а, -а хватит, я не могу, боже, помоги мне!» «Спаси, дитя! Спаси ребенка моего!» Очередная долгая схватка, и я чувствую, что меня просто от боли вырубает. Со всей дури бью себя по щеке, чтобы быть в сознании. Я понимаю, что если сейчас раскисну, то мы умрем оба. Потому сцепляю зубы, обхватываю колени руками и тужусь изо всех сил, чувствуя, как ребенок выходит, как он разрывает меня. Больно. Миша сделал мне так больно, даже сейчас. Боже, я умираю, а он даже не знает. Боль просто адская. Я глубоко дышу и тужусь снова из последних сил. А-а-а! А потом что-то хлюпает, и я вижу уже в сумерках утра крошечное тельце. Боже, я родила. Я родила тебя. Маленький мой, родной мой сыночек. Это мальчик. Весь в крови он выскальзывает из меня на этот мешок. Я хватаю ребенка и прижимаю его к себе. Тру ему спинку ладонями, и вскоре слышу, как он кричит. Громко хватая воздух, этот крошечный комочек пищит, и я реву в голос от облегчения, ужаса и радости, чувствуя, как бешено колотится сердце. Восходит солнце, его лучи ласкают малыша сквозь крошечное отверстие сарая. Он жив. Такой хорошенький, мой маленький, мой сыночек родной. Тише, тише, малыш. Я не знаю, что со мной происходит в этот момент. Словно какая-то дикая самка просыпается, которая хочет, чтобы ее потомство выжило. Я перегрызаю пуповину зубами, пачкаясь в крови. Но честно мне плевать. Отрываю края мешка, получая несколько волокон, и завязываю ими пуповину малыша, как умею. Дважды перетягиваю, когда-то об этом читала. Я разрываю свой халат на тряпке, обтираю ребенка и укутываю сыночка, прижимаю к груди. Не знаю, откуда даже у меня силы. Я не чувствую усталости, я не чувствую даже боли уже. Я просто рычу, тяжело дышу и дрожу от холода. Это шок, наверное. Я действую на инстинктах. Послед тоже выходит из меня. Все липкое, все в крови и меня аж колотит от боли, но мне уже все равно. Я смогла, я справилась сама. Молока полно, грудь до предела просто налита, и малыш обхватывается сок губами, силой надавливая на меня ручкой. На правом запястье у него маленькая родинка в виде крыла. Я же смотрю на сыночка, и слезы катятся по щекам. Кореглазые черноволосы, ресницы длиннющие, черные, нос, губы, брови даже. «Все от Михаила. Сыночек похож на Мишу, как две капли воды».